Глава 42. Письмо герцога Маена Герцогиня взяла письмо, развернула и прочла с жадностью, даже не стараясь скрывать впечатлений, которые сменялись на ее лице, как облака на небе перед ураганом. Кончив читать письмо, она передала его Мэнвилю, желавшему узнать его содержание, с таким же беспокойством, как и она. Письмо содержало следующее. «Сестра, я хотел лично исполнить дело капитана или фехтовального учителя и наказан. Человек, которого вы знаете и с которым у нас давнишние счеты, нанес мне серьезный удар шпагой. Самое худшее, впрочем, состоит в том, что он убил пятерых из моих людей, в том числе Буларона и Денуаза, то есть самых лучших, после чего убежал. Надо заметить, что в этой победе ему сильно помог податель этого письма», «Прекрасный молодой человек, как вы сами можете увидеть. Я рекомендую вам его. Воплощенная скромность». «Лучшая его заслуга для вас, я полагаю, состоит в том, что он помешал моему победителю отрубить мне голову, чего очень хотелось тому человеку, который снял с меня маску во время моего беспамятства. Я советую вам, сестра, узнать имя и занятие этого скромного молодого человека. Я не могу не подозревать его». На предложение оказать для него какую-нибудь услугу он отвечал только, что тот, которому он служит, не заставляет его нуждаться ни в чем. Я не могу сказать о нем более, потому что сказал все, что знал. Он уверяет, что не знает меня, заметьте это. Я очень страдаю. Но за жизнь, кажется, можно не опасаться, пришлите поскорее моего хирурга, я как лошадь лежу на соломе. Податель письма скажет, где я. Уважающий вас, брат Майен. Кончив это письмо, герцогиня и Мэнвиль переглянулись с удивлением. Герцогиня первая прервала молчание. «Кому обязаны мы?» — спросила она. «Такой неоценимой услугой?» «Человеку, который при всяком случае помогает слабому против сильного?» «Мы просим вас рассказать подробности этого происшествия», — продолжала госпожа Манпансье. Эрнатон рассказал все, что знал, сказав при том, где находится раненый Майен. Герцогиня и Мэнвиль слушали его рассказ со вниманием, причину которого легко понять. Потом, когда он кончил, герцогиня спросила, «Могу ли я надеяться, милостивый государь, что вы будете продолжать так хорошо начатое дело и примите дружбу нашего дома?» Эти слова, сказанные голосом, которому герцогиня при случае умела придавать невыразимую прелесть, заключали очень лестный смысл после признания, сделанного Эрнатоном предполагаемой фрейлине. Но молодой человек, забывая свое самолюбие, объяснил их простым любопытством. Он очень хорошо понимал, что открыть герцогине свое имя и положение в обществе значило открыть для нее последствия этого происшествия. К тому же он догадывался, что король, ставя ему условия насчет открытия местопребывания герцогини, имел в виду что-нибудь поважнее простого сведения. Два чувства боролись в нем. Как влюбленный он мог пожертвовать одним, как честный человек не мог оставить другого. Испытание было тем сильнее, что, обнаруживая свое положение при короле, он приобретал огромное значение в глазах герцогини. А для молодого человека, приехавшего прямо из Гаскони, иметь некоторый вес у герцогини Монпансье — не шутка. Сент-Малин ни секунды бы не задумался в предстоящем выборе. Все эти мысли роились в голове Карменжа и оказали свое влияние, сделав его несколько более гордым, а, следовательно, и более сильным. Много значило для него быть чем-нибудь в эту минуту, тогда как его, вероятно, считали за игрушку случая. Герцогиня ждала ответа на свое предложение, то есть хочет ли он вступить к ней в службу. «Я уже имел честь сказать герцогу Домоену, что тот, кому я служу, своими поступками в отношении меня не заставляет меня искать лучшего». Мой брат в своем письме говорит, что вы не знаете его, милостивый государь. Каким же образом, не зная его имени там, вы воспользовались этим именем, чтобы найти меня? Господин Демоен желал сохранить свое инкогнито. Мне так показалось. И я за долг не выспрашивать его. Крестьяне, у которых остановился герцог, не должны были знать, какому влиятельному раненому они оказывают гостеприимство. Здесь это неудобство не существует. Напротив, воспользовавшись именем герцога, я мог исполнить его поручение. В этом случае, как и в других, мне кажется, что действия мои согласны с законами вежливости и чести». Менвиль посмотрел на герцогиню, как будто желая сказать «Вот тонкий и умный человек». Герцогиня поняла и, улыбаясь, посмотрела на Эрнатона. «Никто не выпутался бы лучше вас из хитрого вопроса», — сказала она. «И вы, я должна признаться, человек с гибким умом». «Я не вижу ничего особенного в том, что имел честь сказать вашему высочеству», — уверенно отвечал Эрнатон. «Наконец», — сказала герцогиня с некоторым беспокойством, — «все, что я вижу тут ясного, — это только то, что вы не хотите ничего сказать. Может быть, вы думаете, что признательность — слишком тяжкое бремя для того, кто носит мое имя, что я женщина, что вы уже два раза оказывали мне услугу, и что если бы я захотела знать ваше имя или лучше, кто вы...» «Я очень хорошо знаю, что вам это легко узнать. Все же вы узнаете мое имя от другого, а не от меня». «Всегда прав», — сказала герцогиня, останавливая на взгляд, который, если он понял все его выражение, должен был доставить молодому человеку удовольствие, какого никогда ничей взгляд не доставлял ему. Он не ожидал большего, и, как настоящий знаток в винах, выпив самого лучшего вина, встаёт из-за стола, Эрнатон после этого взгляда поклонился и простился с герцогиней. «Итак, сударь, вы больше ничего не имеете мне сообщить?» — спросила герцогиня. «Я исполнил своё поручение», — отвечал молодой человек, «и мне остаётся только засвидетельствовать вашему высочеству мою готовность быть вам чем-нибудь полезным». Герцогиня следила за ним глазами, не отвечая на приветствие. Потом, когда дверь за ним закрылась, она сказала, топнув ногой, «Мэнвиль, прикажите наблюдать за этим молодым человеком». «Невозможно», — отвечал Мэнвиль, — «все наши люди заняты. Сегодня нам едва достанет времени и людей, чтобы исполнить назначенное дело». «Вы правы, Мэнвиль, я как помешанная. Но после...» «О, после другое дело, сколько вам угодно». — Да, потому что я тоже не могу не подозревать его, как и мой брат. — Подозреваете вы его или нет, — сказал Мэнвиль, — но он славный мужчина, и таких немного. Надо признаться, что мы счастливы. Незнакомец упал точно с неба, чтобы оказать нам эту услугу. — Ничего, ничего, Мэнвиль. Если мы принуждены оставить его в эту минуту, то будем присматривать после. Э, — После, я надеюсь, мы не будем иметь необходимости присматривать ни за кем. — Да, решительно не знаю, что я говорю нынешний вечер. Вы правы, Мэнвиль. Я теряю голову. — Такому генералу, как вы, позволительно быть занятым накануне решительного сражения? — Правда. Вот и ночь, Мэнвиль, а Валуа возвращается из Винсена ночью. — О, время недовольно. Нет восьми часов, и наши люди ещё не прибыли. — Все знают пароль? — Все. — Эти люди верные? — Испытанные. — Как они приедут? Поодиночке. «А сколько их будет?» 50 Больше, нежели надо. Кроме этих 50 200 монахов, которые стоят стольких же солдат, если не больше. Как только покажутся наши люди, вы прикажете монахам строиться по дороге. Они уже предуведомлены и станут поперек дороги. Наши будут гнать карету на них, ворота монастырские будут отворены и запрутся за каретой. «Пойдем?» «Ужинать, Мэнвиль. Это поможет нам провести время. Я жду с таким нетерпением, что готова передвинуть часовую стрелку». «Успокойтесь, время придет». «Но наши люди. Наши люди. В назначенный час они будут здесь. Сию минуту пробьет восемь часов, время еще не ушло». «Мэнвиль, Мэнвиль, мой бедный брат просит хирурга». лучший хирург, лучшее лекарство для раны Маена будет клок волос постриженного в монахи в Луа, и человек, который принесет ему этот подарок, останется доволен. Через два часа этот человек отправится к герцогу, и он, выехав из Парижа как беглец, возвратится с триумфом. На да, вы человек искусный и благоразумный Менвиль, и Биарнец справедливо называл вас Менлик. «Знаете ли, Мэнвилль, как велика моя ответственность. Никогда женщина не предпринимала и не оканчивала дело, подобного тому, о котором я мечтаю». «Я знаю очень хорошо, ваше высочество, и потому, подавая вам советы, я и сам трепещу». «Итак, повторим все вкратце», — сказала герцогиня. «Монахи вооружены под платьем?» «Вооружены». «Военные на дороге?» «В эту минуту должны быть на месте». «Горожан известим после свершившегося». Три курьера исполнят это через 10 минут. ла марто Бригар и Бюссили-Клерк будут знать о происшедшем и со своей стороны дадут знать другим. «Прежде всего прикажите убить этих двух высоких глупцов, что мы видели у дверец кареты, чтобы после можно было представить случившееся, как захотим». «Убить этих двух бедняков?» — произнес Менвиль. «Вы думаете, что их непременно надо убить?» Луаньяк — прекрасная потеря. Он — храбрый солдат. Злой человек, которому улыбнулось счастье. Такой же, как и та дубина, что был по левую сторону кареты, с горящими как угли глазами и с черной кожей. Но этого еще можно, я этого не знаю. И даже одного с вами мнения на его счет у него призлое лицо. «Так вы отдаете его мне?» — сказала, улыбаясь герцогиня «О, об этом я спорить не стану». «Благодарю». — Боже мой, я и не спорю. Все, что я говорю, говорю для вашей славы и чести партии, которую мы представляем. — Хорошо, хорошо, Мэнвиль. Всем известно, что вы человек добропорядочный, и если понадобится, то вам выдадут в том свидетельство. Вы не будете замешаны в этом деле. О, они будут защищать Валуа, и, защищая, будут убиты. А вам я оставляю этого молодого человека. — Какого молодого человека? что сейчас вышел отсюда. Посмотрите, действительно ли он уехал, и не шпион ли он, подосланный нашими врагами? — Я повинуюсь, — сказал Мэнвиль. И он, полуоткрыв ставни, высунул голову и попытался рассмотреть что-нибудь вокруг дома. — О, — сказал он, — какая мрачная ночь! — Прекрасная, превосходная ночь, — перебила герцогиня. Чем мрачнее, тем лучше. Итак, мужайтесь, капитан. — Но мы ничего не увидим, а вам особенно необходимо видеть. Мэнвиль далеко не был так доверчив, как герцогиня Монпансье, и, не думая, чтобы проведение вмешалось в это дело, он высунул опять свою голову из окна и, всматриваясь, сколько позволяла темнота, оставался неподвижен. «Видите вы кого-нибудь?» — спросила герцогиня, задувая из предосторожности все свечи. «Нет, но я слышу топот лошадиных копыт». «Это они, Мэнвиль, они! Все идет очень хорошо!» и герцогиня посмотрела, при ней ли знаменитые ножницы, которые должны были играть такую важную роль в истории.